Яман ошибся. Показали не им знойная женщина Востока, сообразив, что кайф им сорвал не муж, а какой-то гад, который прорвался без очереди. Пришли, и я пишу ему ярость. Оглушительно визжа, они объединёнными усилиями вышвырнули колдуна вон, предварительно сбив шайками. Тело обалдевшего мастера Муна вылетело из зеркала. Сжижа подроги Демон вместе с всего сториком. И резолют still last, стоящие у стены. Демон, сочтя, что желание клиента уже выполнено, благоразумно испарился в родной ад, оставив клиента расхлёбывать заварившуюся кашу. И это он сделал вовремя. Со стеллажа посыпались книги, свитки, склянки, последние грохнулись о каменный пол, весело звеня сколками. Магические брызги летели в разные стороны. Телоша опасно наклонился и, ворачиваясь от него, стив дёрнулся назад и вляпался головой прямо в зеркало, которое, получив свою порцию брызг, заработало в каком-то диком режиме. В нём, как в калейдоскопе, мелькали города, страны, миры. Тело Стива конвульсивно дёрнулось и затихло. Собравши на свою голову почти все полки с столажа Колдун пришёл в себя не сразу. Первым делом он выпал из-под груды книг, сел прямо на пол и начал отгонять демонов, летающих перед глазами. Как только демоны с недовольным писком исчезли, мастер Мун начал отгонять птичек, потом раскидал звёздочки, и только после этого Сумел свести глаза в кучку и даже сфокусировать их. Колдун начал соображать, куда его занесло. То, что находится в родной лаборатории, до него дошло не сразу. Разгромлена она была капитально. Окончательный мастер Мун убедился, что дома, лишь увидев до боли знакомые ноги, торчавшие из зеркала, и тут же понял, что их обладатель и является, Источником всех этих безобразий. Ах, кто-то сейчас у меня гребёт, прорычал он, схватил с его за ноги потянул на себя. Зеркало упрямо не отдавало своей жертвы. Отдай стекляшка, прошептал мастер Мун. Не отдам, звякнуло зеркало. Впитав в себя зелье, оно вдруг стало очень вредным и непокорным. Отдай по-хорошему, разобью. Попробуй только, а сколько ми посяку. Фу! Не выдержав, колдун бросил ноги Стива, сходил до бредку, размахнулся. Чу! Повторил зеркало, смачно выплюнув тело Стива, и пошло голубыми волнами. Так бы сразу и сказал: "Отопугает, понимаешь, пугает". Колдун его уже не слушал. Он волок Миччув остановил тело словренного слуги в кабинет, где намеревался устроить экзекуцию. Прислонив его к стене, потряс, пытаясь привести в чувство. Голова Стива моталась на плечах, глаза не открывались. Колдун размахнулся, собираясь вольпить ему пощёчину. "Я бы на вашем месте, уважаемый, не стал так зверствовать над человеком". который только что нанял себе четырех профессионалов для тайного дела, раздался сзади в кратчевый голос. И мы не думаем, что хозяину нужны лишние свидетели, тем более такие. Мастер Мун рывком развернулся и обалдело уставился на незваных гостей. В его дом, защищенный не только физически, но и магически со всех сторон проникли посторонние. Это был удар по самолюбию. Прямо перед ним стояли четыре незнакомые личности, которых в его кабинете быть ну никак не должно. Вернее, стояли три личности. Четвертая висела на плече гиганта, а абсолютно никакая. Но даже в этом состоянии пыталась изобразить что-то пальцами, в которых с неуловимой для глаз скоростью мелькало сразу восемь ножей. Гигант деликатно оттягивал от себя его руки, направляя их в сторону колдуна. Он явно опасался остаться без определенных частей тела. Ножи были острые. — Вы полагаете, что я испугаюсь этого пьяного придурка? — зло спросил мастер Мун. — Нам плевать. — На то, что вы считаете! — довольно невежливо ответил гигант. — Да я вас! — колдун вскинул руки, собираясь сделать пас, и замер, увидев жало стрелы, готовая сорваться в полет. Она выглянула из-под рукава одного из пришельцев и целилась прямо ему в лоб. Мастер Мун слегка спал с лица. Миниатюрные арбалеты... Продукция совместной разработки эльфов и гномов были не каждому по карману. Они крепились обычно на запястье руки. Не могли сказать решающее слово в непредвиденных обстоятельствах. Убойной силой обладали небольшой, но на таком расстоянии её было достаточно, чтобы пронзить череп насквозь. Перед ним были действительно профессионалы, городской дурачок Зева счёт. Умудрился обзавестись телохранителями. Это был неучтённый фактор. Планы колдуну пришлось менять на ходу. Он лихорадочно думал. Ну что же, господа. Я рад, что э слуга моего хозяина так быстро справился с заданием и нанял таких замечательных профессионалов. Из какой вы гильдии, кстати? Какое твоё дело из разных вы не местные? Наёмники переглянулись. Ну, судя по вашему виду, я полагаю, да. Это колдуна устраивало. Ну сейчас я постараюсь привести этого оменило юношу в чувство, после чего мы немедленно приступим к делу. Я как раз именно этим и занимался перед вашим прибытием. Вы, я думаю, уже догадались. что мальчик немножко не в себе, боложенный, поэтому хозяин его и нанял. Устами ему подобных иногда говорят боги, а спутникам сопутствует удача. Живой талисман! Берегите его, господа! — Ты кто такой? — настороженно спросил Собкар. Арбалетный болт по-прежнему был нацелен на колдуна. — Мергилл! Магистр Маги Мергил прохожу стажировку великого мастера Муна. А сам он где? Или не воспросил кот, поигрывая заточкой. Отправился в скит, умерщвлять плоть. Телесные страдания поднимают дух на небывалую высоту. Не зря он будет с нами, и когда станет трудно, подскажет нам, что делать, говоря через него. Кивнул Колдун на Стива. Телохранители безумного лорда успокоились. Арбалет с Обкаровною скрылся под рукавом. Кот небрежно начал чистить заточкой ногти. Ножи из рук Петруччо исчезли, и он безвольно паник на плече Оселя. Ну, приводи его в чувство. Милостиво кивнул головой Собкар. Посмотрим, что нам скажет через него мастер Мун. Колдон изврёк из кармана горсть какого-то порошка, наклонился над Стивом и дунул похучую смесь прямо ему в лицо, одновременно что-то нашёптывая. Закончив своё чёрное дело, Муэрта, он же Мастер Мун, скромно отошёл в сторону, готовясь отдавать мысленные приказы Стиву, который был теперь полностью в его влаластии.